Глава ш е с т н а д ц а т а Наконец наступил и многознаменательный день бала. Весь узел, то есть узловский высший свет, был поднят на ноги с раннего утра. Бедные м а д и й с к и не спали накануне целую ночь, зашивая бальные платья. Хеоня Алексеевна не выходила от веревкиных, где решался капитальный вопрос о костюме Аллы.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 За ней Иван Яковлевич с улыбкой счастливого отца семейства вел Агриппину Филиппьевну, которая была сегодня необыкновенно величественна. ш е с т в и е замыкали Хиония Алексеевна и Виктор Николаевич. Привалов р а с к л а н я л с я с дамами и пожал тонкую руку Ивана Яковлевича, который все время смотрел на него улыбавшимися глазами.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 Только на одну минуточку оставлю тебя с Сергеем Александровичем». Антонид а Ивановна ничего не ответила мужу, а только медленно посмотрела своим теплым и влажным взглядом на Привалова, точно хотела сказать этим взглядом, что же вы не предлагаете мне руки. «Вы ведь видите, что я стою одна?» Привалов предложил руку, и Антонид а Ивановна слегка оперлась на нее своей затянутой выше локти в белую лайковую перчатку рукой.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 «Вот уж этому никогда не поверю», — горячо возразила Половодова, опираясь на руку Привалова. «Если человек что-нибудь захочет, всегда найдет время. Не правда ли?» «Да я, собственно, не претендую на вас, потому что кому же охота скучать?» «Я сама ужасно скучала все время. Так тоска какая-то. Все надоело».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 по которому плавными размахами пошли кружиться танцующие пары. В этом цветочном вихре мелькнула козлиная бородка Моисея, который работал ногами с особенным ожесточением. Затем пролетел Давид с белокурой Аней п о я р к о в о й за ним молодой доктор с румяным лицом и развивавшимися волнистыми волосами, несколько горных инженеров и адвокатов, франт-учитель гимназии,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 а н т о н и д а Ивана поднялась, Моисей взял ее за талию и стал в позицию. Она через его плечо оглянулась на п р и в а л о в о и улыбнула с ь своей загадочной улыбкой. Волна танцующих унесла и эту пару.